Глава двадцать вторая. Кровь и пепел. «Куда они делись?» – раздался голос за дверью. «Почему никто не сказал, что это сучка теневик?» «Я думал, это его шлюха!» Аничка, сидевший в соседней комнате, смотрел на застывшие глаза Кати и медленно прикрыл их пальцами. Дверную ручку снаружи подергали, но Петр успел запереться. Однако это не остановило офицера. Золотистый кноп раскалился до красна, и вскоре замок расплавился. Внутрь сначала заглянула рука с пистолетом, а потом хищно-сощурившийся человек азиатской внешности. Кажется, то был казах. Он прокрался внутрь и посмотрел вправо-влево, но никого не обнаружил. Аничка в это время навис прямо над ним на своих пепельных щупальцах. Тело Кати лежало за кроватью, и с выхода ничего не было видно. Стрелок хотел было уже уйти, Но вдруг притормозил. Его широкие ноздри раздулись, улавливая запах железа. Он снова обернулся в сторону кровати и сделал несколько шагов. Там в луже крови застыла черноволосая девушка со скрещенными на груди руками. «Вот и лась, шалава!» Радостно произнес себе под нос наемник и хотел было позвать товарищей, но почувствовал спиной холодное жжение, ослабившее хват кисти. Пистолет полетел на пол. Рот наполнился какой-то рыхлой дренью, а из груди налетчик увидел окровавленное щупальце. Обмякшее тело пушинкой взлетело под потолок и прилипло к нему. Боли совсем не было. Из-за паралича стрелок не мог позвать на помощь или подать сигнал остальным. Все, что оставалось в его власти, это таращить глаза вниз. «Джамал! Эй, ты что там возишься?» Раздался голос снаружи, и внутрь заглянул еще один преступник. Он также почувствовал запах крови и прошелся к кровати. Пленный никак не мог предупредить друга об опасности, но за него это сделала кровь. Несколько капель из пробитого плеча упали на погоны вошедшего. Офицер перевел на них недоуменно взгляд, но это было последнее, что он увидел. В затылок ему вонзилась острая серая щупальце и вышла изо рта. Джамал в страхе зажмурился. Обездвиженный, он не мог произнести заклинания, потому что не чувствовал собственных рук, будь-то их не было. С ним такое впервые. Дверь скрипнула и открылась. С потолка спустился хозяин пепельной магии и осторожно выглянул наружу. Аничков насчитал всего девять врагов. Двое обезврежены, остальные старались не привлекать внимания гостей и осматривали помещение. «Значит, не в их интересах поднимать шумиху». «Хорошо». Петр снял тело пленника с потолка. «Ты от шуйских?» – задал он вопрос парализованному врагу, но тот не хотел идти на контакт. Тогда щупальца утончилось в размере до веревки, а его острый наконечник залез под кожу возле бедра. Он распарывал мясо и полз вверх, к паху, причиняя неимоверные страдания магу огня. «Я тебе сейчас яйца оторву!» Угроза не была на пустом месте, потому что серый червь подобрался совсем близко. «Моргни два раза, если да!» Джамал моргнул и почувствовал, как пепельная дрянь остановилась. Голосовые связки вновь заработали. «М «Мы следили за вами!» «Как?» Д «Друид! Тебя узнал один из старых друидов!» «Понятно. Давно?» Не знаю! Дня два назад. Выходит, их заметили при проверке катяных слов. Недооценил он охрану лучшего клана страны. Какое нелепое совпадение. Шпионская сеть Шуйских исправно работала вот уже несколько столетий. Неудивительно, что среди них оказался человек, когда-то следивший и за Петром. Черт! Михаил все еще во дворце! «Нет, он уехал почти сразу. Там только Архип». «Сын?» да, «Да, старший. Пожалуйста». «То есть они меня даже за угрозу не посчитали?» Аничка всмотрел в глаза своей жертвы и увидел в них страх. Мужчина догадался, что сейчас будет, но отреагировать не успел. Щупальце пробило брюшину, проткнуло кишки и добралось до сердца. Смерть была быстрой. Встав, Петр вышел в коридор. Некроманское зрение отлично подсвечивало все фигуры в гостинице, поэтому он ленивой походкой прошел мимо спешащих в курилку гостей. Его путь лежал туда, где сейчас рыскал один из налетчиков. Пётр отлично его видел, и входить самому никакой необходимости не было. Вместо этого из рукава спустилось щупальце и проползло под дверью к своей жертве. Со стороны некромант выглядел, как прихорашивающийся возле зеркала джентльмен. Как только пепельный посланник ужалил мага, тот грохнулся на пол. Петр вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Парализованный противник не оказал ему никакого сопротивления. Мондирчик в самый раз!» — хмыкнул некромант, сверяя размеры своего тела со стрелком. Петр переоделся и умертвил парня без лишних пыток, пробив тому аккуратно висок а само тело затолкнул в шкаф. Выйти из знаменитой гостиницы незамеченным не получится. Он мог бы выпрыгнуть из окна, но тогда наемники Шуйских сразу сядут на хвост. Поэтому смена маскарада сработала как надо. Аничков спустился по ступенькам на первый этаж и, отыскав пьяненького Феликса, взял того под локоть. — Осторожней, сударь! Наливка выплеснулась на пол, а возмущенный взгляд торгаша с руки переместился на лицо некроманта. «А, это ты!» Справедливости ради спутник быстро смекнул и не стал громко удивляться. «Иди за мной!» Прошептал ему Аничков, и они неспешно пробрались мимо многочисленных гостей к выходу. Феликс вернул им верхнюю одежду, и вскоре оба отдалились на приличное расстояние от славянского базара. Может объяснишь, что происходит? – спросил тот у своего спутника, прикрытого невидимым барьером. И где Катя? Мы что, оставим ее там? Кати больше нет. Слушай сюда, нам надо все провернуть немедленно. Как? В смысле ты спятил? И что значит Кати нет? Ее убили. Это сейчас не важно. Ты должен мне помочь. Много там осталось шестеренок. Нам хватит их на шуйских. «Убили!» Феликс остановился, смотря на спутника остекленевшими глазами. «Да, хватит!» Ответил он на настойчивый взгляд некроманта. Внутри все сжималось от утраты воспитанницы. Дарманьяк не мог понять, почему Петр говорит об этом как о рядовом событии. Ведь он видел, что девушка симпатизировала некроманту, а тот даже глазом не повел. «Отлично! Иди ищи нам экипаж!» «Ага, да!» – понурок кивнул алхимик и потопал к собравшемуся на углу мужичью. Они вернулись к трактиру, но вышли за несколько поворотов, чтобы спрятаться под покрывалом иллюзий. Друид явно наблюдал сейчас за их стоянкой, поэтому внутрь пробрались незамеченными и забрали свою поклажу с оружием. Пока убийцы обыскивали гостиницу, можно нанести неожиданный удар шуйским. Другого шанса поквитаться не будет. Петр тащил за собой иллюзиониста на самую настоящую войну. «Ты же понимаешь, что у них этого добра навалом?» – спросил Феликс, показывая на шестеренку. «Да, но для этого у меня есть ты. Ты ведь поможешь?» – уточнил у него некромант и дождался утвердительного кивка. «Спасибо», – добавил он, положив руку на плечо бывшего мошенника. «Направляй, а я поведу». Темный маг достал пять соломенных псов и призвал умертвий для подпитки своей пепельной магии. Не успев появиться, твари мигом растворились в огне и серой струей вошли в тело хозяина. Рыжий маг обхватил руками шею Петра и вскоре оба взмыли вверх на высоких пепельных ножках. Гигантский паук приблизился к ограде дворца. Сейчас их основное оружие – это не пятый шаканичкова, а невидимость пройдухи Феликса. Шуйские явно усилили свою охрану после обнаружения старого врага в столице. Там за стеной ждали сильные противники седьмого и восьмого шага. Но это не волновало Петра. Все, что он жаждал, это мести. Судя по поведению убийц, они не знали, что Катя теневик, а значит и Феликс для них – рядовой маг. Управляющий Борятинских мастерски строил себя дурачка и никогда не светил своей редкой стихии перед остальными. Аничков рассчитывал на этот эффект неожиданности. Он видел, как движутся красные камки жизни за оградой, и потому знал, с какого края лучше всего заходить. Пепельные ножки удлинились, и это позволило им перешагнуть через забор, но там их встретила сработавшая земляная ловушка. Сотни острых, тонких шипов спороли почву и взметнулись вверх. Ходули спасли от непоправимых травм. «Иначе, прощай ноги!» Никакой некромант не помог бы. Как только давление на землю пропало, иглы снова всосались обратно. Подобные защитные артефакты стоили целое состояние, но шуйские не скупились на оборону. Судя по всему, они еще и предупреждали о своем срабатывании, потому что сюда уже бежало пять враждебно настроенных некромантов. Аничков ушел влево. Охрана кинулась осматривать место, где сработала смертоносная ловушка, но там ничего не обнаружилось. Ни крови, ни даже кусочка одежды. Оставив их разбираться с проблемой, пара вторженцев переместилась поближе к дворцу, точнее, к торцовой его части. У парадного входа напряженно всматривались в темноту трое магов с оголенными короткими мечами. Такое поведение показалось странным. Слишком уж много бойцов. «Они все знают! Ты уверен, что...» «Действуем!» велел некроман, прервав шепот Феликса. Сомнений не осталось. Среди нападавших в гостинице был друид. Он и предупредил князя о неудачном покушении, потому охрана так взвинчена. Но главная проблема сейчас в другом. Некроманское зрение не работало на сам дворец. Он оказался экранирован иллюзиями. Там могла быть как целая куча врагов, так и наоборот, никого. Времени гадать не осталось. Потому он спросил у Феликса, «Как сделать разрыв? Найди мне их артефакт!» Но иллюзионист покачал головой. «Нужен контакт с шестернёй! Думаешь, все вот так тяп-ляп? Я не знаю, где они зарыты!» «Барьер — это плохо. Он не позволит попасть внутрь незамеченными». «Придумай что-нибудь! Ты же головастый! Ну же!» «Да я пытаюсь!» Ответил ему повисший за спиной маг и с тоской обвел взглядом периметра. «Есть идея, но она тебе не понравится!» Выдал он после нервного смешка, а затем объяснил суть. «Хорошо, сделаем!» «Мама дорогая, ну за что мне это?» Сказал сам себе иллюзионист и зажмурился. Тут было чего. Аничка выпустил на свободу сразу десять соломенных фигурок. Они превратились в бешеных волков еще в воздухе и мягко приземлились на лапы, готовые разорвать всех, кто им попадется на пути. Чисто физически контролировать такое количество марионеток Петр не в состоянии, но Демидовская «семидесятка» не подвела. С помощью нового оружия и усилия воли некроман заставил стаю бежать в сторону парадного входа. Сохраняя зрительный контакт, он внушил своим созданием одно простое действие добежать до ближайшей парадной колонны. Арава могла разбрестись по дворцовой территории, нападая на первые попавшиеся цели, но на них все еще действовал инстинкт повиновения. Поэтому получилось нанести мощное точечное повреждение. Некропсы один за другим ударялись лбами в камень, вызывая серию взрывов и оттягивая на себя внимание. Для Феликса этой энергетической помехи оказалось достаточно, чтобы отыскать ближайший иллюзорный артефакт. «Там!» – шепнул он, указывая пальцем в землю. Пока враги вычисляли, откуда нанесена атака, Щупальце пробило морозный грунт и вытащило наружу шестеренку. К счастью, она не повредилась. После манипуляции Феликса в стене выключился небольшой сегмент иллюзорного барьера, образовав щелочку. «Отлично!» Петр заглянул внутрь некроманским зрением и понял, где сейчас находится самый охраняемый объект. Дворец представлял собой неприступную крепость, и только сумасшедший полезет сюда без специальных знаний. Даже если ему улыбнется удача, не факт, что он сможет выжить. Аничков это понимал, Феликс тоже, но отступать не вариант. Скоро их хитрость раскроется, а значит, расклад сил качнется в сторону врага. Петр пробил щупальцем ближайшее окно на третьем этаже и бросил внутрь умертвия. Эта осторожность оказалась не лишней. Внутри полыхнуло таким жарким пламенем, что оно столбом вырвалось наружу. Об этой западне он догадался по расположению охраны внутри. Не было никого, кто стерег бы комнаты с окнами. Все оттеснились к центру, явно не желая рисковать людскими ресурсами. Когда искусственное пламя погасло, они ринулись внутрь и выбили огнеупорную дверь. Феликс выбросил очередную использованную шестеренку и опять активировал морок. Пепельные ножки уперлись в стены и подняли магов к потолку. Аничков это сделал, чтобы не выдавать своих следов на богатом ковре. Прямо под ними попытался пробежать залетный маг, но получил смертоносную укол в темечко. Мужчина не понял, что произошло, и по инерции сделал еще несколько шагов, рухнув лицом вниз. Все это заняло пару секунд, и пепельный паук стремительно пополз дальше. В доме было порядка 30 человек, не считая сбившейся в подвале прислуги. Эти никчемыши не интересовали Аничкова. Он знал маршрут и вскоре добрался до просторного танцевального зала. На входе стоял облаченный в доспех химеролог. Подле него в ногах шарилась гигантская крыса-урод с туловищем собаки и тремя хвостами, махающими в разнобой. Они разом остановились, застыв в воздухе, а ноздри твари раздулись. В чем дело, Зозо? -Зо насторожился Некромант и посмотрел на своего питомца. Аничка встретился взглядом с химерой, и та всеми тремя хвостами указывала в его сторону вверх на потолок. Он там! Это иллюзия! Истошно заорал страж и выпростал руку в сторону незваных гостей. Из нее вырвалась магическая кислотная сеть, но угодила в люстру. Основной источник освещения погас. А потом на пол рухнула расплавившаяся конструкция с громким стеклянным звоном. Хрусталь разлетелся по углам. Снизу уже спешила подмога. Ферикс достал из кармана шестеренку и под шумок бросил ее перед врагом. Образовалась искусственная человеческая фигура, протянувшая химирологу руки. Тот был на чеку и выстрелил магией первым. Шквальный кислотный огонь поглотил фальшивку. А для Аничкова это была та заветная секунда, благодаря которой он сделал свой ход. Голову защитника снес артефакторный горячий меч. Как только химиролог умер, пепельная рука вернула оружие в ножные. Красопес, кстати, тоже отправился на тот свет после хозяина, ведь он зависимое существо. Кто бы мог подумать, что против иллюзионистов эффективны животные с хорошим нюхом. Чуть не просчитались. Сняв с груди очередную порцию соломенных кукол, Аничков забросил их внутрь к врагам. В этом был свой смысл. Прежде чем нападать, оппонента следует ослабить. Среди приспешников Шуйского неожиданно выискался клирик. Его барьер надежно защищал спрятавшегося сына князя. Сзади послышались глотки. Это Феликс проворно откупорил зубами крышку зелья маны. Отрыгнув, он бросил стеклянку на пол. Обороняющиеся десять магов стреляли по забегавшим внутрь, и не все некропсы успевали врезаться в барьер. Петр аккуратно наблюдал за этой ваханалией с верхнего левого угла двери. Защитники также возвели каменную преграду в качестве укрытия, но у все равно умудрялись ее перепрыгнуть или оббежать. Не всегда магия попадала в спрятанное ядро, потому они ползли к своей цели в обход и удивляли врага детонацией. «Надо заходить!» – поторопил себя Пётр. Подмога из опытных некромантов уже маячило красными силуэтами. «Держись!» – приказал он Феликсу, и тот ещё сильнее сжал руки. Три пса отвлекли на себя внимание, и вот невидимый пепельный паук скользнул по притолоке и дальше вскарабкался на стену, удлиняя ножки там, где это надо, чтобы держаться в подвешенном состоянии. Полнокровный и приосанившийся сын Шуйского обнаружился сразу. Рядом с ним терся щуплый мак в легкой кожаной броне и держал Архипа под локоть, готовый чуть что защитить своего князя. Амуниция врага, как и ожидалось, была лучшего качества. У всех максималки. То же самое и с оружием. Драться с ними напрямую – большая ошибка. Эти задавят одной только мощью своих стихий – Но что-то Петру не нравилось именно в том особом телохранителе. Клирик уверенно держал барьер, и все надежды достать из-под него наследника улетучивались каждой секундой. У этого монстра просто прорва маны. Такими темпами враги дождутся подкрепления и расправятся с нападавшими. Похоже, Аничков затащил Феликса на верную гибель. Силы иллюзиониста тоже не бесконечны, и рано или поздно морок пойдет. Осталось лишь пара шестеренок. Да уж, не на такую месть рассчитывал Петр. Обидно. Некроман закрыл глаза и сконцентрировался, приготовившись разрядить весь свой магический арсенал. Может, барьер он не пробьет, но пол и стены точно обвалит. А вось напоследок получится хотя бы ноги переломать князьку. Погибать так с музыкой. Но раздражающий попутчик похлопал его сзади по плечу, а затем показал пальцем на клирика. Церковник что-то напряженно говорил своему господину, и вскоре младший Шуйский исчез в тени. «Ясно. Решили увезти из-под обстрела. Стоит заметить, задумка неплохая – заманить нападавших и оставить ни с чем. Но они не учили иллюзиониста, потому не знали, что Аничков видел все эти маневры». Некроман прополз по потолку за спину обороняющимся и сбросил почти все оставшиеся соломенные чучела. Больше ему не надо было их контролировать, потому те устроили в тылу настоящий хаос. Сам же Петр быстренько пролез обратно к выходу и застыл в дверях, внимательно наблюдая за длинным коридором. Вскоре его терпение вознаградилось. Теневик выпал снаружи, чтобы сменить кластер. Это был мастер своего дела. Процентили 80 в нем есть. Даже раненый он сможет спасти своего князя. Поэтому не факт, что выстрел будет летальным с такого большого расстояния. Но Аничкову не требовалось его убивать. Всего лишь попасть капелькой пепельной магии. И это удалось. Брызги задели и архипа Шуйского. Оба снова нырнули в потусторонний мир и побежали прочь из очага драки, не подозревая, что за ними крадется хищник. В конце коридора показалась лестница. Пара снова вынырнула на секунду. На втором этаже встретились спешащие некроманты. Теневик появился подле них в одиночку и коротко доложил ситуацию, а затем вернулся к подопечному. Петр ждал. Он это умел делать. Далее парочка спустилась на первый этаж и выбежала наружу, покидая дворцовую территорию. Техника пепельной метки подсвечивала обоих в темноте. От нее можно было скрыться только на глубинных слоях теней, но Мак решил не заморачиваться и не тратить лишнюю ману. Второй его ошибкой стало само бегство. Останься не под защитой клирика, аничков потерпел бы фиаско, но хитрецы перехитрили самих себя. Отойдя на пару километров, они расслабились и вышли в обычный мир. Обилие медали святого Георгия позволяло им сохранять ровное дыхание даже после такого изнурительного побега. Аничков ощутил напряженность от Феликса, но бывший жулик держался молодцом и не издал ни звука. Так они и шли следом по зимним улицам, пока князь не изволил присесть на одинокую скамью под фонарем. Кажись, оторвались! Раздался гундосый голос наследника. Почему про поддельника ничего не узнали? Грёбаные иллюзии! Надо же! Он достал из-за пазухи серебряный подсигар. И с наслаждением затянулся сигаретой, зажженной от собственной ладони. «Но ловко мы их, а?» «Я бы на вашем месте так не радовался», — мрачно подметил телохранитель. «Брось! Хлопцы его на куски сейчас разбирают! Падаль мертвяцкая. Он сплюнул крошку табака в снег и с довольным видом откинулся на лавочке. «Ваш отец такого не одобряет. Надо было сразу их убить. еще в трактире». «Ну тебя!» – отмахнулся Архип. «Зато теперь у нас есть прецедент. Нападение Борятинских. Ложа опознает тело, а папенька меня отметит. Вот увидишь. Что так, что так, сдох бы Аничков, как собака. Из всего надо извлекать выгоду, Герман. Потому я на своем месте, а ты на своем. Голова!» – он с важностью постучал себя по виску. «Голова должна работать на опережение!» «По мне так проще убить!» Поморщился чехоточный теневик, выдыхая пар и внимательно следя по сторонам. «Эти ваши дворянские игры мне чужды!» «Что, кто-то идет?» «Да нет, что-то в горле першит!» Поморщился Герман и оттянул воротник в сторону. «Как вернемся? Угощу тебя отцовской Мадерой!» «Вкуснее вина ты в жизни не пробовал!» «Герман!» — вновь обратился к нему князь. «Что у тебя с лицом?» «А?» Дворянин указал спутнику на нос. Теневик поднес к нему руки и вытер кровь. «Переволновался, что ли? Ха!» Но кровь следом пошла и по краям глаз, стекая слезинками по щекам. «Штанина! Герман, штанина!» — закричал Архип, тыкая пальцем. Теневик увидел невесомую серую субстанцию. «Она и на спине! Что это?» В панике заголосил дворянин. Объёмная хтонь колыхалась жуткими ворсинками. «Господи! Забирай меня отсюда, Герман! Забери!» Прокричал князь. В его руке зажегся девяносто девяти меч. Кровь полилась из ушей теневика, а потом его голова лопнула, забрызгав мозгами наследника Шуйских. Архи очертил пламенный полукруг перед собой и покрепче сжал меч двумя руками, готовый драться до последнего. Он не видел, что пепельная жижа была и на его спине. Вокруг шеи обвелась удавка, затягиваясь все туже и туже. «Сука! Шука, где ты?» – прохрипел князь, пытаясь содрать себе эту дрянь. Его руки загорелись чудовищным пламенем. То же самое случилось и со всем телом. Архип полыхал, как факел, уничтожая все вокруг своей стихией. Снег растаял, а лавка превратилась в жалкие угли. Из-под ног валил пар, земля трескалась, но это никак не повредило пепельной материи. Из нее вверх отбочковалась веревка, ухватившись за нависший фонарный столб. Тело Архипа взмыло воздух, и он беспомощно задрыгал ногами. Последнее, что увидело его затухающее сознание, Это лицо Оничкова. Вот ты и сдох, как собака.